Глава 15. Он развернулся и пошёл прочь, а я не могла найти в себе силы, чтобы сделать то же самое. Смотрела на его удаляющуюся спину, сжимала и разжимала кулаки. Прямо распирало от желания подбежать и пнуть его под зад, как следует, чтобы отлетел и растянулся на полу на глазах всего университета. Посмотрим, как он тогда запоёт. Желание сделать это было настолько велико, что еле устояла на месте. Он уже ушёл, а я всё толкалась в коридоре, пытаясь справиться с яростью. Словно мне это что-то даст. Тупила бы дальше, но тут из-за угла вывернула компания во главе с той самой блондинкой Златой и направилась в мою сторону. Появление бывшей Матвея вывело из ступора, и аудитории я достигла в рекордные сроки, успела в самый последний момент. Ну, поговорили. Зашептала Соне, только лишь я уселась рядом с ней. Да. Достала тетрадь, ручку. Ну и как прошло? Ужасно. Покосилась на соседние ряды, но все студенты были заняты тем, что записывали лекцию за преподавателем. Периодически кто-то посматривал в нашу сторону, но сидел недостаточно близко, чтобы услышать разговор. Сонь, он не способен слышать, что ему говорят, просто не способен, к сожалению. И сегодня я должна пойти с ним на вечеринку. Снова. Блин, Полин, да, проще сразу из универа уйти, всё равно нормально учиться не получается. Э, ты чего? Какое уйти? Я не знаю, что делать, Соня. Он видит меня и начинает доставать. Если бы я не вертелась перед глазами, он бы не лез. Наверное, по крайней мере, не так. Полин, бросать учёбу тоже не выход. Такая возможность, ты же на бюджете. Да знаю, всё, Сонь. Но нервы уже сдают, и на вечеринку эту не хочу идти. Вчера, сегодня, они похоже только и делают, что веселятся. Ну, подруга пожала плечами. Что им ещё делать? Тем более завтра суббота. Слава богу. А о вечеринке в чатах уже с утра говорят. С первого курса, кстати, мало кого пригласили, да практически только нас, хотя желающие есть. Разговорчики на последних партах раздался грозный оклик. Мы замолчали, схватили тетради и принялись записывать за преподавателем. Вторая пара проходила в этой же аудитории, мы остались сидеть на местах. Снова принялись быстро обсуждать ситуацию, хотя я не видела в этом особого смысла. Обсуждай, не обсуждай, лучше не станет. Тем более ещё и не дали нормально поговорить. Практически все девицы из нашей группы повскакивали с мест, окружили нас и затрещали на перебой. Ой, вы идёте? Везёт же. Да, достаньте нам приглашение. Всё же в одной группе учимся. Не могу, как хочу туда пойти. Расскажете потом, как всё было? Спасение пришло только с началом второй пары. Но как только вышли в коридор, первой, кого увидела, оказалась Злата. Будто караулила нас со своими подругами. Отлепилась от окна и поспешила к нам прямым ходом. Девчонки, привет, улыбалась обоим, а потом сосредоточила всё внимание на мне. Поленочка, солнце моё. Привет, Злата. А мы вот вас ждём в столовую. Мы с Оней переглянулись. Ладно, пожала плечами. Решила вдруг, что Матвей вряд ли захочет общаться со своей бывшей, значит, я в безопасности, когда она рядом. Заодно проверю, если это так, готова находиться в компании блондинки хоть с утра до вечера. Все вместе мы направились в столовую и добрались до неё без происшествий. Набрали еды и сели за большой стол. Соня с одной стороны от меня, Мзлата с другой. Ну, девочки, теперь можем всегда вместе обедать. Начала Злата, но тут же вытянула шею и примолкла. Я проследила за её взглядом и упёрлась глазами в хорошо мне уже известную компанию парней. Матвей увидел меня и сделал шаг вперёд, но тут его взгляд натолкнулся на сидящую рядом со мной девушку. Он замер, нахмурился, ещё раз прошёлся взглядом по всем нам и завернул к столу, расположенному в другом конце зала. Ес, yes. даже аппетит появился. Так, о чём мы говорили? протянула Злата. Её идеально ровный лоб сейчас нахмурен. Похоже, Игнор Багрову не устроил. "Неважно", ответила ей и широко улыбнулась, даже вполне искренне. "О чём бы ты ни говорила, всё будет хорошо". "Да? Ага", и покосилась на Соню. Если до этого момента она пребывала в недоумении от моей общительности, то сейчас и сама всё поняла. Я видела это по её хитрому взгляду. "Э, Полина, чем ты занимаешься?", спросила Злата. А ты, у тебя классное платье. Последняя коллекция? Да, само собой. Авторский дизайн. Стоило ему денег, но тут она прошла с неисходительным взглядом по моей простой кофте. А знаешь, для меня это не проблема. Если думала смутить меня, ей не удалось. Всё, о чём я могла сейчас думать, это о том, что Матвей держится на расстоянии благодаря её присутствию. Почему-то я была уверена, если бы не эта Злата, наглец снова бы меня доставал, а так? Сидит себе в 50 метрах, уткнулся в телефон. Такое его поведение меня более, чем устраивает, более чем. И даже сообщения не шлёт. Видимо, боится, что я не отвечу и ему придётся к нам подходить. Несмотря на передышку, решила, что задерживаться в столовой дольше необходимого не стоит, тем более рядом с мажором сидел Никита. Он, в отличие от друга, очень даже пялился в нашу сторону, особенно на Соню. Она это тоже заметила и сильно волновалась. Полина, давай быстрее ешь. шипнула: "И валим отсюда. Меня не пришлось уговаривать дважды. Спустя 5 минут мы поднялись, прервав Злату на полуслове, и сообщили, что нам пора. "Но как же показ? Я ещё не до рассказала". "Потом доскажешь, мы же ещё увидимся", успокоила её. Не глядя по сторонам, мы с Соней добрались до выхода и вылетели из столовой, а потом, не сговариваясь, понеслись по коридору чуть ли не бегом. Сообщение пришло ближе к концу третьей пары. Что решила почитала и вздрогнула. Ничего я не решила, ничего. Не хочу идти, но боюсь того, что будет, если не пойду. Сегодня сбегу, а завтра с его возможностями он вполне может реализовать свою угрозу. Тут я спохватилась, ведь если не отвечу, ну не придёт же он прямо на пара. Прервать лекцию, конечно, не прервёт, на это даже его наглости не хватит, но вполне может поджидать у выхода. Включила телефон и принялась быстро набирать ответ: пойду, если обещаешь не приставать. отправила. Время между сообщениями 5 минут. Оставалась надеяться, что он не успел решить, что я снова хочу его видеть, не двинул к нам на этаж. Убрала телефон, но теперь меня больше волновала не лекция, а звук входящих. Прочитал, что пишет. Пару раз даже проверяла, вдруг звук не сработал. Но ответа всё не приходило. На этом лекция закончена. Произнес Даниил Сигизмундович. Всем спасибо, увидимся на следующей неделе. Тишина тут же наполнилась гулом голосов и смехом, а я так и оставалась в подвешенном состоянии. Почему не отвечает? Значит ли это, что он планировал? Полин, что случилось? На тебя лица нет. Соня склонилась надо мной. Всё в порядке, просто он снова спросил про вечеринку. Студенты потянулись к выходу, Даниил Сигизмундович неторопливо складывал бумаги в свой портфель. Мы с Соней вдруг поняли, что опять будем последними, если не поторопимся и переглянулись. «Поле, быстрее!» — процедила она сквозь зубы, «пока он нас снова куда-нибудь не послал». «Да, давай скорее». Мы подхватили рюкзаки, проскользнули между рядами и вывалились в коридор. Я со всего размаху на кого-то налетела, а когда поняла, на кого именно, душа ушла в пятки. «Осторожнее, Муромцева!» — усмехнулся Багров и ухватил меня за плечи. «Почему он здесь?» Вырвалась и отступила на шаг, отмечая боковым зрением, что его вездесущий приятель уже что-то говорит с Соней и одновременно уводит в сторону. По крайней мере, он ведёт себя приличнее, чем этот. Вновь сфокусировав взгляд на Мажоре, я же ответила на сообщение. И что? Он уставился на мои губы, не обращая внимания ни на моё выражение лица, ни на проходящих мимо студентов. Никто не обещал, что если ответишь, я не приду. Я сказал только что приду обязательно, если не ответишь. В остальных случаях, по моему желанию. Ты Ты я почувствовала себя полной дурой, а ещё этот взгляд, под ним вдруг стало настолько жарко, что безумно захотелось пить хоть бы глоток воды. Непроизвольно облизнула ставшие вдруг сухими губы, он тут же шагнул и оказался совсем близко. Я могла рассмотреть радужку его глаз. Сейчас они казались почти чёрными из-за расширившихся зрачков. Наравлюсь тебе, Муромцева. Признайся, будешь со мной целоваться, когда приедем в клуб? Нет. Он ухватил за запястье и потянул на себя, и я снова начала вырываться. Пусти сейчас же. Да ладно. Мы оба всё про тебя знаем. Поняла, что сейчас на меня польётся новый поток оскорблений. Он ведь всё ещё думает обо мне хуже некуда из-за этого спортзала. Словно какой-то пункт в его воспалённом мажористом мозгу. Вдруг дверь кабинета открылась, и из аудитории неторопливо выполз Даниил Сегизмундович. Матвей, слава богу, сразу убрал руки, иначе я бы не знаю, как себя чувствовала. Профессор окинул нас внимательным взглядом из-под очков, прошёлся сначала по Багрову, потом переключился на меня. Муромцева, вы ещё не ушли? Очень хорошо. Не выполните ли для меня ещё одно поручение, если, конечно, не сильно занята? Выполню, Даниил Сегизмундович. Что нужно сделать? Э-э «Помните, на днях я посылал вас в спортзал? По-моему, даже в это же время, да?» «Прекрасно помню. И, похоже, еще долго не забуду. Есть те, кто напоминает все время?» «Точнее, к слесарю», — продолжил он, не обратив внимания на мое последнее высказывание. «Что, впрочем, практически одно и то же». Он замолчал на секунду и продолжил. «Так вот, голубушка, пробегите туда еще разок. Уж очень мне наш Иван Петрович снова нужен». А телефон, как вы помните, там не ловит. Скажите ему, на кафедре экономики замок заело. Пусть подойдёт, посмотрит. Да, конечно, я сейчас схожу. Ну вот и славно, очень выручите. Уже иду. Сделала несколько шагов, но не удержалась. Обернулась и посмотрела на Матвея. Парень стоял нахмурившись, даже с расстояния было видно, что усиленно работает его мозг. Так и сверлит бедного профессора взглядом. Потом перевёл его на меня, и снова на профессора. Надеялась, теперь до него дойдёт, как он заблуждается на мой счёт. Поймёт, уже всё понял, судя по его виду, и пусть засунет все свои несправедливые и пошлые обвинения, от которых наворачиваются слёзы. Подальше. Наконец, наконец отстанет от меня. Подняла повыше подбородок, выпрямила спину и пошла прочь.